24.1. Мужчина тем временем неровным шагом направляется ко мне. Взгляд у него осоловелый и совершенно невменяемый. Он даже сам на себя мало похож. Шапка небрежно заломлена на макушке, на свитере, виднеющимся из распахнутой куртки, какое-то пятно прямо на груди. Лицо помято почти до неузнаваемости. Будто Женю поймал верблюд и минут десять с удовольствием жевал его голову. Мужик шатается из стороны в сторону, чуть не упав в центр одной из компаний, бормочет «извините, извините» и снова упорно бредет ко мне, словно зомби, унюхавший свежую человечину. «Ты бы шел, проспался, друг?» Света сурово сдвигает брови, наблюдая за этой картиной. «Какой я тебе друг, зеленая!» Пьяно фыркает тот, плюясь на каждом слове. «Иди на болото, квакай!» «Дай мне!» Останавливается напротив, тяжело вздыхает и вперяет в меня мутный усталый взор. «С Рыжулей потрещать!» «Иди, иди! Давай!» Машет светки рукой, чтобы проваливало. «Рыжуля! А, рыжуля! Ну-ка иди сюда!» Причмокивая губами, Женя растопыривает руки в разные стороны, собираясь меня обнять и от всей своей пьяной души потискать. Отшатываюсь. Он с размаху хватает пустой воздух, теряет равновесие и, не устояв, тюком валится на меня сверху. Пытаюсь отскочить, но ботинок скользит на снегу, и в итоге мы падаем на землю вдвоем. Больно ударяюсь головой, в глазах на мгновение темнеет, череп гудит. И не вздохнуть. Сверху придавила эта пьяная туша и влажно дышит прямо в лицо перегаром. От него так несет, что мне окончательно становится дурно. Сознание уплывает, дрожа на грани. Словно со стороны слышу, как возмущенно кричит Светка. «Эй, охренел? Вставай давай!» И тянет Женю за рукав, пытаясь с меня стащить. Я тоже его отпихиваю, Но сил совсем нет, а он еще и сопротивляется. «Отвали, лягушка, дай с рыжей полежим!» Еле ворочает языком и больно хватает меня за волосы, пытаясь удержаться сверху. «Ай!» — пищу. Из глаз брызгают слезы. «Это какой-то дурдом!» Вдруг Женька слетает с меня разом. «Не понимаю, как у Светы только сил хватило его так резко стащить!» Толпа вокруг мгновенно оживает. До этого только равнодушно посмеивались, а сейчас все возбужденно кричат. Звук глухих ударов, мат, стоны. Сажусь, тряся головой в попытке быстро прийти в себя и приоткрываю рот от удивления. Сашка, злой как черт, месит этого пьяного дуралея рядом со мной. Тот уже даже не защищается, только пытается голову прикрыть и промычать какие-то оправдания. Дурнота мигом уходит, уступая место бурлящему адреналину. Подскакиваю к ним. «Саш, не надо, Саш!» Он будто не слышит. Методично продолжает. Держа Женю за ворот куртки, как нашкодившего в тапок кота, мужики из толпы, только теперь сообразив, кидаются на помощь. Разнимают их, наконец. «Все, Санек, хватит! Хорош! Убьешь же!» Двое отводят Сашку подальше, остальные пытаются поднять переотмечавшего Женю. Вид у него так себе, лицо синеет на глазах, но он гордо бормочет, что все нормально, мужики, и с Новым годом вас, с новым счастьем, значит, будет жить. Сашка в это время сбрасывает с себя чужие руки, чтобы не держали, и находит взглядом меня. Вид у него бешеный, на мгновение – Колит страх. Особенно, когда кивает мне, молча приказывая отойти с ним поговорить. Я, напротив, застываю на месте, нервно прикусив губу. Ничего такого. Просто включился инстинкт самосохранения. «Свет, на баре постой, пожалуйста», – поворачивается к Светке. «Окей, Сань». «А ты?» – все-таки подходит, хватает меня за локоть и волочет в сторону одинокой заснеженной беседки у забора. Со мной пошли.